Всем привет! Меня зовут Павел Крапчетов. Я читаю свой рассказ «Золото Колчака». Трофеи не поддаются подсчёту. Из телеграммы генерала Капеля о взятии золотого запаса России. «Братан!», — сказал Ваня, — «это чё, то самое? Прежде чем я успел возразить, Вадик с крючком с шумом ринулись по направлению к поезду. С шумом, потому что ржавый корпус поезда и вагонов за ним был почти скрыт, давившими на него со всех сторон деревьями и кустарником. То, что это не то самое, я мог бы сказать сразу. Впереди на корпусе локомотива расположилась пятиконечная, когда-то, наверное, красная звезда. Какое уж тут золото Колчака». Золото колчекая я стал искать 2 года назад. Не то чтобы искать, просто это был мой способ заработка. Так ишло, что после столичного университета я вернулся в свой родной город посреди Сибири матушки, где обосновался в врачебской однушке. Городок был небольшим, казавшийся ещё меньше после просторов Москвы. Но столица сейчас обладала для меня одним недостатком, который перевешивал все недостатки провинциального бытия. Это только кажется, что Москва большая, что случайно встретить там знакомого человека невозможно. А там, на её просторах, продолжала жить и радоваться жизни одна девушка, с которой я не хотел бы пересечься ни при каких обстоятельствах. Плюс в родного города было наличие друзей и просто старых знакомых. Благодаря этому я начал работать в туристическом агентстве, которым рулил мой бывший одноклассник продавать чужие туры в Турцию и Кипр быстро надоело. "Гарик", сказал я, заходя в кабинет генерального директора. Несмотря на прошедший год, у меня, к моему удивлению, осталось привилегия так называть своего бывшего школьного приятеля. Все остальные вокруг звали его Игорь Семёнович. А что если организовать туры по родного края? У нас и леса, и горы имеются. Помнишь, как ходили в школе в походы? Игорь поморщился то ли от упоминания его школьного имени, то ли от моей бредовой идеи. Ты сам себя послушай, ответь Лон. Тур по родному краю. Нет, против всего включено в Турцию это точно не катит. Жаль, согласился я и собрался на выход. Название тура по родному краю действительно отдавало школьными завтраками и бабушкиными вязаными носками, но тут же мне в голову пришла другая идея. А если это будут не просто туры по родному краю, а – развернулся я. – Если мы будем искать какой-нибудь клад, например, золота Колчака. В общем, тогда моя идея прошла, и я стал водить группы туристов по горам и долам в поисках якобы потерянного золота Российской империи. Стал, но не сразу. Хоть и был я подготовлен в спортивном плане, но в походы никогда, если не считать школьных экскурсий в ближайший лес, не ходил. Пришлось подтянуть этот вопрос. Поэтому я пока так и продолжил продавать путёвки в Кемер и Шарм-эш-Шейх, а по выходным стал посещать клуб походников, где у меня тоже нашлись дальние знакомые. С ними я сходил на 5-6 маршрутов разной категории и даже прошёл некую аттестацию, которую записали в гроссбухе клуба. А затем я сел и стал думать. Нужны были ответы на будущие вопросы. Почему золото Колчака надо искать именно у нас, и мы точно найдём. А как будем искать и так далее, и тому подобное. Ответа на вопросы нашлись легко. Наш городок лежал как раз на пути следования поезда из Казани в Иркутск с захваченным генералом Капелем золотым запасом Российской империи. Если это золото и правда было, и если оно не обнаружено, то почему его не может быть где-то у нас? Пусть не все, пусть только несколько вагонов, пусть даже один вагон, целый вагон золота. Нет, ну разве это не повод для того, чтобы сходить в пеший маршрут на природу, вдохнуть свежего воздуха, посидеть у костра, отведать ухи из собственноручно пойманной рыбы? Так я и объяснял людям, которые заглядывали к нам, купившись на рекламу тура «Поиск золота Колчака». Один или два раза в месяц, начиная с мая по август, я водил людей в походы по 5-7 человек в группе, и ни разу, повторяю, ни разу не было недовольных, наоборот, благодарили. Некоторые приходили второй раз, но правда, таких было немного. Возможно, тех, кто приходил повторно, привлекала описанная мной перспектива, которая всегда заканчивалась свой рассказ о предстоящих поисках золота. Наши походы это как биткоин, говорил я. На каждую новую монету биткойна требуется больше электричества, чем на создание предыдущей. Так и у нас, с каждым походом, в котором мы не нашли золота, вероятность того, что мы найдём его в следующем, повышается. Сказать по правде, всё это звучало не совсем логично, но слова биткойн, вероятность, золото делали своё дело. Люди с пониманием кивали головой. То, что моя задумка действительно оказалась стоящей вещью, убедил меня один из клиентов, с которым мы только что вернулись с поисков золота. Спасибо тебе, Андрей. После похода мы, как правило, переходили на ты. Я эту рыбу 100 раз сам ловил и уху варил, но когда всё это объединено какой-то идеей, знаешь, мне даже уха показалась вкуснее. Я сам не заметил, как втянулся в эти походы. Перед каждым из них я выискивал что-то новое про потерянное золото, о чём буду рассказывать своим попутчикам в путешествии, новые способы разжечь костёр, как приготовить пойманную рыбу. Я уже знал наизусть названия всех растущих деревьев и кустарников на наших маршрутах, животных, которые могли повстречать по пути, статистику по погоде в это время года, названия почвы и минералов под нашими ногами. В зимний период сидя за столом, рассказывая посетителям о прелестях Красного и Средиземного морей, я мечтал, как снова окунусь в этот придуманный мной мир, в котором люди на полном серьёзе собираются и идут искать вагоны с золотом. Ведь каждый такой поход был для меня своеобразным днём шурка. Всё как в одноимённом фильме. Я показывал, как рожищ костёр, а попавший в нашу группу бывал охотник поправлял меня и показывал свой вариант. Все это я запоминал. Я варил уху на берегу Борной горной речки, а бывал рыбак, оказавшийся рядом, делился со мной своим собственным опытом. Все остальные тоже учили меня, как не допустить конфликта среди случайно собранного группы людей, как сделать так, чтобы всем было интересно, как унять слишком быстрых, как подтолкнуть вперёд слишком медленных, как избежать травм и чтобы все вернулись в город живыми и здоровыми. Походы меня изматывали, но это была приятная измотанность. Я чувствовал, что с каждым походом становлюсь немного другим, лучше, наверное. И самое главное, Москва и всё, что в ней осталось, стало для меня далёким прошлым, которое всё меньше и меньше будоражило мою память. В один из дней начинающегося лета Гарик заглянул в нашу комнату и сказал: "Андрей, зайди на минутку". В его кабинете спиной ко мне сидел здоровый, коротко стриженный мужчина в темном костюме, который ему был явно мал. «Андрей, познакомься», – сказал Гарик. «Это наши кураторы». Я подошел ближе, а Бугай за столом развернулся и посмотрел на меня. «Уже знакомы», – сказал он. «Держи лопату, Дюк». «Дюк – это из детства. То, что осталось от Дрюк, Эндр, Андрей». «Здорово, Вадик», – я протянул руку. С Вадиком мы вместе ходили в секцию дзюдо. Тренировки я забросил после того, как уехал на учёбу в Москву, а Вадик продолжал заниматься и, как мне говорили, даже чемпионствовал. Андрей, начал Гарик. Спасибо, Игорь Семёнович. Неожиданно проявил вежливость Вадик. Дальше я сам. Эта фраза очевидно исчерпала весь его консервативный лексикон. Слушай, братан, обратился Вадик уже ко мне. Что реально найти золото? Вадик сморщился: я, "Это просто маркетинговый ход". После этого я рассказал ему всю историю превращения тура по родному краю в тур в поисках золота Колчака. "Лохов, значит, разводишь", резюмировал Вадик. "Почему развожу?" не согласился я. "Людям я рассказываю всё, что только что рассказал тебе. Нахождение золота Колчака не гарантируется. Искали, но не нашли. Ты удивишься, но ещё не было ни одного недовольного". Потом приходит ещё наш стандартный тур покупают под Дагг Тугаре. Да задумался Вадик. Мне папа, в общем, он шеф поручил всё узнать про ваше золото. Что говорить теперь-то? Предлагаю купить на штуру, увидеть всё своими глазами, предложил я. Купить? Удивился мой бывший приятель. И ерунда, вмешался Гарик. Мы у Вадима этот вопрос. Андрей проведёт вас по стандартному маршруту. «По старому, что ли?» – недовольно спросил Вадик. «Можно и по-новому?» – пожал плечами я. «Давай, братан, по-новому!» – согласился Вадик. «А то по-старому как-то не того!» На том и порешили. Маршруты я составляю так, чтобы они длились четыре дня. Два дня до цели и два дня обратно. Выходило по 10-15 километров в день в зависимости от сложности маршрута. Опытный походник назвал бы мои маршруты слишком лёгкими, но у меня была совсем иная задача. Мне надо было окунуть людей в сказку, в небольшое приключение с морковкой в виде легендарного золота Колчака. Обычно, прежде чем повести группу по маршруту, я сам прохожу его, выбираю места для дневного отдыха и ночёвок. Если по дороге есть речка, то решаю, как будем её форсировать тропов в горах, которые у нас лучше назвать сопками, исследую на предмет оспи, решаю, какая УФ подойдёт лучше в этой местности. Но самое главное в моих маршрутах это начало. Если ищешь вагон с золотом, то начинать надо с рельсов. С этим мне повезло. А раньше наш город был окружён лесопилками и базами лесозаготовок, которые по каким-то причинам в момент рождения ещё моих родителей исчезли. К многим таким лесным предприятиям раньше тянулись ветки узкоколеек. Какие-то из них ещё остались, и по ним, как по нити аriadны, можно пройти от города до разрушенных строений, но большинство узкоколеек было разобрано, и железо было в цене, и город рос, расчищая место для дорог и новых микрорайонов. В городской библиотеке я нашёл отчёт по предприятиям лесной промышленности, которые базировались в городе и вокруг него. В отчёте, кроме списка более чем 100 предприятий, была карта с их схематическим расположением. Эта находка стала для меня настоящим подарком. Я наложил её на современную карту и получил более 50 точек, к которым можно было проложить мои маршруты в поисках золота Колчака. Чем меня заинтересовали узкоколейки, я предположил, что часть золотого запаса, захваченного Капелем в Казани, могло по какой-то причине быть спрятано среди наших лесов. Перевезти железнодорожную стрелку, и паровоз с несколькими вагонами ушел бы к запрошенной лесопилке, где и стоит до наших дней в ожидании меня. Следуя этой карте, я прошел по одним из старых, покрытых ржавчиной путей, и обнаружил, что они оборвались прямо посреди леса. Это было все равно, как если бы вы читали захватывающий роман А он прервался бы на самом интересном месте. Впереди лежало неизведанное, и могло случиться что угодно. По маршруту, по которому я собирался провести Вадика, я сам ещё не проходил, не успел. Хотя что может произойти? Пройдём по заброшенным путям, полюбуемся краем света, где обрываются рельсы и шпалы, а потом я поведу Вадика кружным путём. Нет, можно было бы пройти прямо по тем местам, где раньше были проложены старые рельсы. Но это было бы неинтересно. Я же проложил маршрут, где будет парочка восхождения в горы, одна небольшая речка, ну и лес, куда уж без него. А в конце полюбуемся разоваленными старые лесопилки и резюмируем, что наши шансы на обнаружение золота Колчака после нашего похода только выросли. Встретились рано утром. Вадик пришёл не один. Вместе с ним был какой-то худой мужинка к которому лучше бы всего подходил эпитет плюгавенький. «Крючок у нас по финансам», – сказал Вадик. «Они что, золото уже считать собрались?» – подумал я, а вслух спросил. «Ну как там акция «Газпрома»? Прут вверх?» «А что?» Явно не понял моего вопроса мужичок-финансист. Вадик посмотрел на своего товарища с укоризной, а на меня с уважением. «В начале похода это важно. Хоть в чем-то, хоть в малости показать, кто тут вожак». Кто тут настоящий профессионал заставить хоть раз согласиться со своим решением. Тогда и по другим вопросам, а их будет много возникать во время похода, будет легче продавить своё мнение. Так получилось и в этот раз. Мы дошли до конца выбранных мной путей. Шпалы ворочались в землю, ржавые рельсы. Здравый смысл подсказывал, что надо искать старые следы, там, где раньше было продолжение этой железнодорожной ветки. Но мне нужно было путешествие, поэтому я сказал: "Мы пойдём другим путём", а потом добавил: "Сложные вопросы нельзя решить простым способом". В глазах Крючка я прочёл сомнение в высказанных мной постулатах, а Вадик сразу же согласился: "Давай, веди уже". И Вадик, и его коллега были подготовлены неплохо. На обоих были одинаковые военные камки, явно не нашей армии, но это не важно. Главное, чтобы одежда хоть немного отталкивала воду и не прожигалась от случайно попавшего на неё уголька из костра. На ногах у моих спутников были рыжие ботинки с высокими берцами, красиво, но мало практично. Я сам в поход надевал высокие яловые сапоги, которые по рецепту знакомых из клуба походников собственноручно целый день проваривал в топлёном сале. Одет же я был в куртку и брюки, которые шел участник того же клуба походников. Эта одежда обладала массой невидимых глазу достоинств, каждое из которых было привнесено в нее из опыта многочисленных путешествий. «Клевый костюмчик», – все же заметил Вадик. «Где тарился?» «Люди сшили», – ответил я. «Да ж потом адресок». «Конечно», – пообещал я, втайне рассчитывая, что к концу нашего путешествия… Вадик забудет про наш разговор. Мне не хотелось наводить на моего знакомого походника Портного людей с трактурой Вадика. Пусть эти вселенные так и останутся не пересекающимися. И мы пошли. Поход проходил как обычно. Крючок оказался не так плох, как мне показалось сначала, а Вадик ещё не растерял свою спортивную закалку и вообще держался молодцом. После первого костра, как обычно, наше общение стало более доверительным. Вадик рассказывал про своё любовное похождение к Кручёккову под Калоу. Мой опыт в заводительстве с людьми в походах говорил, что надо гасить возникающие колебания, срезать их верхушки, как если бы они уводились в виде диаграммы на бумагу или экран. Поэтому на хвальку Вадика я говорил что-то типа: "Не стоит джентльмену рассказывать о подобных контактах" но что-то только махал рукой. Крючка же я заверял, что Вадик, насколько я помню, всегда отличался кристальной честностью и врать не будет. Так прошло 2 дня. По моим расчётам мы должны были находиться рядом со старой лесопилкой. Поэтому я призвал всех внимательно осматривать окрестности на предмет обнаружения чего-то отличающегося от обычного леса. Мой призыв взбодрил уже слегка уставших моих спутников, и они завертели головами. Вдруг сказал Вадик, «это чё, то самое?» И Вадик и Крючок скрылись в окружающих пояс деревьях. Я немного полюбовался ржаво-мостовым локомотивом, поставил себе галочку разобраться в типах старых паровозов и стал разжигать костер. Что за поезд, что там в его вагонах, рассмотрю потом. Золото Колчака в нем быть не могло по определению. Вряд ли тогда уже были паровозы со звездой на лбу. Сама находка была интересной, и я решил еще не раз буду водить сюда группы. Мои спутники вернулись примерно через час. Заваренный мной травяной чай уже успел остыть. Финансист выглядел расстроенным и поникшим, а Вадик, наоборот, был возбужден. «Золота нет», – сказал Вадик, беря протянутую мной кружку чая. «Только кости». Он отхлебнул чая, поморщился и продолжил. «Прикинь, три вагона костей! Круты были наши предки! Не по одному в лес вывозили!» Обратная дорога была не такой оптимистичной. Ни разговоров про баб, ни подколок. Но Вадик все равно не выглядел унывающим. Причину этого я узнал, когда мы вернулись в город. «Тап чё?» На прощание сказал он. «Ты говоришь, что с каждым разом это, как ее вероятность, найти золото повышается?» После этих слов я понял, что рано или поздно мне все же придется найти это сказочное золото, будь оно не ладно. Рассказ окончен, если он вам понравился, то вполне возможно, что вам понравится и другое мое произведение – авантюрный роман на 127-й странице, который размещен также на этом ресурсе.